Походка его сразу менялась. Шаг делался осторожным, ищущим. Ему все казалось, что и в темноте, и при ясном свете дня перед ним неожиданно расступится земля, и он полетит в яму. И тогда занесенная для шага нога застывала. Андрей всматривался в то место, какое сейчас закроется ногой, И временами ему хотелось лететь в яму, в пропасть, в расщелину, в траншею, в когда-то под силос, или споткнуться и рухнуть в враг Андрей Сергеев бродил по совхозу. Что-то вопрошающее было в том, как он смотрел на людей, как шел, как останавливался и агроном, подозвавший его к себе, стал почему-то рассказывать ему о внуке своем, говорил совсем непонятно, а потом повел совсем уж дикую речь о комбайне Ланкина. — Да, — сказал Андрей, и вздрогнул в испуге, услышав собственный голос. И голос будто обозначил его в пространстве. Он отшатнулся от старичка-агронома, и быстро зашагал по улице. Он словно со стороны увидел себя. Плащ грязный, волосы всклокоченные, взор блуждающий. В гостинице достал из-под койки брошенную туда кепку, надвинул на голову, чтобы скрыть нечто изобличающее его. Пошел в магазин. В продовольственном отделе Торговали карамельками, хлебом, портвейным маргарином. Он высмотрел, как разливает продавщица подсолнечное масло, и не раз в магазин заходил потом для того лишь, чтобы полюбоваться, черпак совался в бидон за маслом, поднимался к воронке, воткнутой в бутылку, наклонялся и опорожнял себя, выливая в воронку бесшумно падающую жидкость — Вязкую, светло-желтую. Свет, отражаясь и преломляясь, Создавал порою эффекты странные, будоражащие. Струя масла как бы вспыхивала, И тогда Андрей счастливо дышал, Потому что голова освобождалась от боли. «Подсолнечное», — прошептал он, И в слове этом был свет, тепло, жар, И тут же вспомнился плод растения, давшего маслу имя, и в голове будто просияла Маруся Кудеярова, та, что лузгала семечки. Значит, все предусмотрено и все подготовлено тем миропорядком, который выразил себя всем сущим и в том числе биномом Ньютона, правдивым, честным, безвариантным. Что нельзя стоять перед прилавком и глазеть, это он понимал и покупал то четвертушку хлеба, то банку консервов, то бутылку лимонада. Взял однажды бутылку водки, распил ее с механиком Ланкина, зашедшим в магазин, Новая еда выталкивала из кишечника старую, и в этом тоже было облегчение. И однажды Андрей трезво подумал, что в душе его...